Эдвард заметил моё изумлённое выражение. Она сдалась, тихо сказал он мне. Такого я никогда раньше не видел. Карлайл хочет с ней договориться. Джаспер не одобрит его решение. Я не могла оторвать свой взгляд от этой сцены у костра. Джаспер рассеянно потирал своё левое предплечье. А Джаспер в порядке? прошептала я. С ней всё хорошо, её отщиплет. Его укусили. Испуганно спросила я. Он пытался успеть везде и сразу. Точнее, пытался, чтобы Элис не осталось работы. Эдвард неодобрительно покачал головой. Элис не нуждается ни в чьей помощи. Элис скорчила рожицу в сторону своего возлюбленного. «Глупый перестраховщик». Юная девушка резко по животному вскинула голову и пронзительно завопила. Джаспер перепаны на неё глянул, она снова съёжилась, но её пальцы, как когти, ванзились в землю и голова мучительно двигалась вперёд и назад. Джаспер шагнул ей навстречу, припадая ниже к земле. Эдвард дрыгался преувеличенно обычно, поворачиваясь так, чтобы оказаться между девушкой и мной. Я подглядывала из-за его руки за сдавшейся девушкой и Джаспером. Карлайл моментально оказался рядом с Джаспером. Он взял своего самого младшего сына за руку. "Ты не передумала, юная особа?" спросил Карлайл спокойно, как обычно. "Мы не хотим уничтожать тебя, но если ты не сможешь контролировать себя, мы так и сделаем". "Как вы можете это терпеть?" простонала девушка высоким и чистым голосом. "Я хочу её!" Её яркие багровые радужки сфокусировались на Эдварде, за ним, сквозь него, на мне, и её ногти снова вонзились в твёрдую землю. "Ты должна терпеть", тяжело сказал ей Карлайл. "Ты должна тренировать самоконтроль. Это возможно, и это единственное, что может сейчас тебя спасти". Девушка схватилась за голову испачканными в земле руками и тихо завыла. "Может, нам отойти от неё?" прошептала я, потянув Эдварда за руку, и слышав мой голос, девушка оскалила зубы в выражении такое, будто она терпела невыносимые муки. "Нам нужно быть здесь", пробормотал Эдвард, "они приближаются с северной стороны поля". Моё сердце учащённо забилось, когда я осмотрела поле, но за густыми облаками дыма ничего не увидела. После секунды бесплодных поисков мой взгляд вернулся к ённой вампирше. Она всё ещё смотрела на меня полубезумными глазами. Я долго смытревалась в её глаза. Белое алебастровое лицо обрамляли тёмные до подбородка волосы. Трудно было сказать, красива ли она. Учитывая, что её лицо было перекошено от ярости и жажды, смертельные красные глаза доминировали. Трудно было не смотреть в них. Она зло впирилась в меня взглядом, дрожа и корчась каждые несколько секунд. Я внимательно смотрела на неё, зачарованная, размышляя, не смотрю ли я в зеркало на своё будущее. Затем Карлайл и Джаспер двинулись назад к стальным. Эмет, Розали и Эсми все поспешно сошлись там, где стояли Эдвард, Элис и я. Единый фронт, как сказал Эдвард, со мной в центре, в самом безопасном месте. Я оторвала взгляд от дикой девушки, следя за появлением чудовищ. Всё ещё никого не было видно. Я быстро взглянула на Эдварда, и его глаза смотрели прямо вперёд. Я попыталась проследить за его взглядом, но там был только дым, густой, маслянистый, крутящийся низко у земли, лениво поднимавшийся, стелящийся по траве. Вздымаясь впереди, дым темнел в центре. "Хм", произнёс мертвенный голос из тумана. Я узнала этот равнодушный, апатичный тон. "Добро пожаловать, Джейн", с прохладной учтивостью поприветствовал её Эдвард. Тёмные фигуры подошли ближе, отделившись от тумана, принимая более ясную форму. Я знала, Джейн будет идти впереди. Самый тёмный плащ, почти чёрный, и самая маленькая фигура, чуть больше метра. Я только угадывала ангельские черты лица Джейн под тенью капюшона. Четыре фигуры, закутанные в серые мантии, возвышались за ней, тоже были смутно знакомы. Я была уверена, что узнала самую большую фигуру. Пока я смотрела, пытаясь подтвердить подозрение, Феликс взглянул на нас. Он слегка опустил свой капюшон, и я увидела, как он подмигнул мне и улыбнулся. Эдвард замер около меня, старательно сдерживая себя. Взгляд Джин медленно скользнул по светящимся лицом каленов и затем остановился на новообращенной девушке около костра то снова схватилась за голову и я не понимаю то он джейн был бесцветный но не такой равнодушный как раньше она сдалась ответил на вопрос в ее голове эдвард темные глаза джейн зыркнули на него сдалась фелик и другая тень обменялись быстрыми взглядами эдвард пожал плечами Карлайл предложил ей выбор. «Нет никакого выбора для тех, кто нарушает закон», ровно заметила Джейн. Затем заговорил Карлайл. Его голос был мягок. «Это в ваших руках, поскольку она сдерживалась от желания напасть на нас. Я не видел необходимости уничтожить ее. Она не обучена». «Это к делу не относится», — заявила Джейн. «Как пожелаешь». Джейн задумал. Ватцепинине смотрела на Карлайла. Она еле заметно покачала головой и затем снова одела маску безразличия. Аро надеялся, что мы зайдём далеко на запад и встретимся с тобой, Карлайл. А он шлёг тебе поклон. Карлайл кивнул. Буду благодарен, если ты передашь ему поклон от меня. Конечно, улыбнулась Джейн. Её лицо было такое хорошенькое, когда она веселилась. Она посмотрела на дым. Кажется, что сегодня вы сделали всю работу за нас? Большую часть её. Ее... Её глаза вернулись к заложнице. Просто профессиональное любопытство, сколько их было. Они оставили заметный след в Сеттле. 18, включая и эту, ответил Карлайл. Глаза Джейн расширились, и она снова посмотрела на огонь, переоценивая его размер. Хеликс и вторая тень обменялись долгими взглядами. "18?" повторила она, но в этот раз в её голосе звучало сомнение. "Все новички", просто сказал Карлайл, "у них не было опыта". "Все?" её голос стал резким. "Тогда кто же их создал?" "Её звали Виктория", ответил Эдвард без эмоций на лице. "Звали?" переспросила Джейн. Эдвард махнул головой на восток. Джейм подняла глаза и сфокусировалась на чем-то далеком. Второй столб дыма. Я не посмотрела назад, чтобы проверить это. «Это Виктория. Она добавляется к тем восемнадцати, что были здесь?» «Да, у нее был всего один помощник. Он не был так юн, как Эти, но ему не было больше года». «Двадцать!» – выдохнула Джейн. «Кто справился со сдателем?» «Я», – сказал Эдвард. Глаза Джейн сузились, и она повернулась к девушке у костра. «Ты там!» – сказала она, ее мертвый голос стал жестче, чем раньше. «Твое имя!» – новообращенная кинула злобный взгляд на Джейн. Ее губы сжались. Джейн ангельски улыбнулась в ответ. «Двадцать!»